«Мистер Митчелл, вы не сказали мне, что сидели в тюрьме?» На секунду я растерялся. Он нанес удар неожиданно. «Вы знаете, люди любят раздувать пустяки. Это не имеет отношения к нашему делу. Вы убили мужчину и женщину, когда пьяные вели машину. Такое могло случиться с каждым?» — отказали тормоза. Мои служащие должны быть трезвыми, мистер Митчелл. Рассчитывайте на это. После выхода из тюрьмы я посадил себя на сухой режим. Маленькие черные глазки внимательно разглядывали меня. Если есть упражнения, в которых я непобедим, то это во лжи. В таком случае, — сказал он, — хорошо, я чувствовал себя на три четверти нанятым. «Могу представить вам рекомендации, мистер Зарек, но они не будут иметь никакого значения. Вам нужен телохранитель. Никогда им не был, и никто не сможет сказать, подхожу я или нет. Вы должны решить это сами». «Я хотел бы знать, порядочный ли вы человек и достойный ли доверия. Вы должны решить это сами». Он еще добрую минуту внимательно разглядывал меня. «Может быть, вы и правы, мистер Митчелл». Я знал, что выиграл. Теперь остается узнать, стоит ли мне приниматься за эту работу. По определенным причинам, о которых сообщу позже, я нуждаюсь в охране во время поездок. Они продолжаются долго. Мне кажется, что десять фунтов в неделю на всем готовом — хорошая оплата. Я решил не торговаться. Вы говорили о будущем. Его маленькие проницательные глазки заблестели. Поговорим об этом, когда лучше познакомимся друг с другом. Действительно, для квалифицированного человека имеются интересные перспективы. Подробнее в конце месяца, если все пойдет хорошо. С нетерпением буду ждать этого момента. Тут кусок сала вошла с пачкой писем в руках. Эмми, я представляю вам Фрэнка Митчелла. Он будет работать у меня. Мистер Митчелл? Мисс Перл. Итак, все в порядке? Разумеется, в порядке. Ведь не думала же ты, что я стану туда топать, не будучи уверенным. Теперь послушай, не болтайся у меня под ногами. Мне нужно собраться. Собраться? Точно. Я кладу свои вещи в чемодан и закрываю его. Видишь? Значит, ты уходишь? Совершенно верно. Ухожу. Она пошла за мной в спальню. У нее был такой же счастливый вид, как у сестры, потерявшей в лесу своего брата. Мне будет недоставать тебя, Фрэнки. Я долго был в твоем распоряжении. В конце концов, такие вещи случаются каждый день. Время от времени я буду напоминать о себе... Не говорю тебе прощай, моя малышка, а просто до свидания. Не расстраивайся и не мешай мне. Она села на краешек жесткого стула и скрестила руки на коленях. — Не хочу тебя беспокоить, но, может быть, я могу помочь уложить чемодан? — Я видел, как ты это делаешь. — Спасибо, управлюсь сам. Наступила долгая пауза, потом она спросила, на кого он похож, — На маленького продавца ковров. Если его одеть в перья, он сошел бы за грифа. Носит невозможное пальто, какой-то клоунский балахон. Но почему ему нужен телохранитель? Я вынул из шкафа два своих костюма и положил их на кровать, а из-под шкафа достал три пары обуви. Налей мне стаканчик, хорошо? И покрепче. Я вынужден буду сесть на сухой режим. Она принесла мне двойной виски с ложкой кофе сверху. Когда она протягивала мне стакан, я заметил, как дрожали ее руки. «Некоторые люди никогда не расстаются». «За кого ты меня принимаешь?» «Фрэнк, если тебе нужны деньги, у меня есть сбережения, ты можешь все взять». Без тебя я не знаю, что с ними делать. А, -а, а не начинай снова. Но почему ты хочешь уйти? Разве ты не мог бы остаться здесь и охранять его днем? Эта работа круглосуточная. Он получает угрожающие письма. Тогда почему не обратился в полицию? Люди его сорта всегда держатся подальше от нее. А он не знает, кто пишет ему эти письма? Нет, конечно. Он получил три письма. Буквы «Д» и «А» на машинке, которой пользуется он или она, очень стерты, ее легко опознать. Бумага тоже очень странная. Края окаймлены синей полосой. Такой бумагой любят пользоваться женщины. Соображаешь? Когда он показал мне эти письма, я подумал, что они состряпаны его секретаршей. «У него есть и секретарша?» «Разумеется. Чтобы показать ему, что и я не лыком шит, и что мозги у меня варят, я высказал предположение, не замешана ли она в этом деле». Он чуть не взвился под потолок. А когда успокоился, то заявил, что доверяет ей больше, чем кому бы то ни было, и что они практически компаньоны. Она с ним уже десять лет. И если я скажу хоть слово против нее, могу убираться прочь. — А как она выглядит, Фрэнки? Она проговорила это безразличным тоном. — Это туземка. — Они бывают очень красивыми. — А что делает этот тип? — Он коммерсант. Он покупает и продает все, что пользуется спросом. — Как его зовут? — Генри Зарек. У него вилла возле Чисхема. Туда вечером я и отправляюсь. Ты хочешь сказать, что будешь там жить? Так далеко? Послушать тебя так это в глубине Шотландии. Ты в самом деле вынужден оставаться с ним. Я должен его сопровождать, охранять дом, делать временами обход вокруг дома, водить машину. Десять фунтов в неделю и на всем готовом. — Но, Фрэнк, там ты будешь кем-то вроде прислуги. — Потом. — Ведь ты упрям, как осел. — Ты считаешь? — Ну, это действительно так. А где мой тирольский мешок? — Я сейчас принесу, дорогой. Она прошла в другую комнату. Я покончил с виски, закрыл чемодан и стал надевать пальто. Я знал, что предстоят тяжелые минуты. Нетта вернулась с моим мешком. Брось его под кровать. Она протянула мне свою фотографию. Или у меня рентгеновские лучи в глазах, или ты голая, как Ева. Я это сделала специально для тебя. Под портретом она написала своим детским почерком. Я всегда буду ждать тебя, дорогой, твоя Нетта. Но это глупейшее послание было в ее духе. Благодарю тебя. Фото будет освежать мою память время от времени. Я так и думала. Мне пришлось открыть чемодан. Снимок не сомнется, не волнуюсь. Итак, мне кажется, что время подошло, малютка. Да, я поставил свой багаж возле двери. Мы увидимся в ближайшие дни. Каждый раз, когда Зарик отправится в Париж, я свободен, так что... Ты скоро увидишь меня. Мне будет недоставать тебя, Фрэнки. А мне тебя? Я обнял ее и погладил по спине. Я позвоню тебе. Фрэнки. Ну вот. А я еще надеялся. Привет, Нетта. Мне нужно бежать. Фрэнки, нельзя было бы... Ты ведь не обязан немедленно отправляться. Если мы... Не заставляй меня говорить, дорогой... Так и есть. Мысль заработала. Но, да, еще несколько часов. Почему нет? Это, это кажется, тебя воодушевляет. Подожди. Увидишь. Две минуты, дорогой. Я даю тебе одну. Она умчалась в спальню с блестящими глазами, и прозовевшими щеками. Едва успел исчезнуть, как я открыл входную дверь, схватил чемодан, мешок и помчался вниз по лестнице. К шести часам я прибыл в контору Зарка. Эмми Перл все еще печатала на машинке. Хотя она и уродлива до ужаса, но печатать умела. Машинка строчила, как автомат. Я положил чемодан в мешок и направился к кабинету Зарка. «Он занят. Садитесь и ждите». Настал момент показать ей, что я могу получать распоряжение только от хозяина. Я даже не остановился. Постучал в дверь и открыл ее, не дожидаясь ответа. Комната была полна дыма. Напротив зарока сидели двое мужчин. На столе сверкали бриллианты. Оба гостя вскочили на ноги. Один маленький с лисьей мордочкой, другой здоровяк, решил ударить меня». И не то, чтобы он был медлителен, а просто недостаточно быстр. Его кулак описал дугу, я увернулся, уперся плечом в его подмышку, вытянул руку и толкнул. Он пролетел над головой зарыка и со страшным шумом, который заставил задрожать все здание, грохнулся на пол. Я посмотрел на зарыка. «Вы должны сказать вашим друзьям, чтобы они не задирали меня». Я не люблю этого. У него был Остин, имевший такой вид, будто его все время оставляли на улице и делали осмотр только раз в год. Зарок дал мне ключи от машины и попросил подать ее к двери. Он очень старался, чтобы я поскорее ушел, пока его дружок еще не очухался. И все же, несмотря на нищенскую конуру-контору и на старую калошу-машину, я был уверен, что Зарок наполнен фриком деньгами — жаргон. По какой-то неведомой мне причине он играет в бедняка, но не так уж беден, если может платить мне 10 фунтов в неделю. И к тому же я не забыл бриллиант Эмми и те, которые видел на столе. Я остановил машину у входной двери конторы, было около половины седьмого, и начинали зажигать огни. Он вышел из здания, облаченный в свое пальто, и сел рядом со мной. «Вы знаете дорогу?» «Да». «Поехали». По всей Пикадилли движение было очень интенсивное, а мотор барахлил. «Вам нужна новая машина». «Я вполне удовлетворен этой». Доехав до Мерп-Арч, я уже хотел стукнуть эту проклятую развалину о столб». На более безлюдном месте мне удалось развить скорость в 55 миль, вдавив при этом педаль газа до упора. — На поезде вы выиграли бы время. — Я не тороплюсь. На автостраде меня перегоняли все, включая и фургоны. Я начинал приходить в бешенство. — Вы никогда не чистили свечей? — Машина вас раздражает, а я прекрасно обхожусь ею. Он помолчал, потом добавил, «Я оценил то, как вы поставили на место Лемака. Но этого человека опасно оскорблять. А ерунда. Он не должен был пытаться ударить вас, но вы не должны были входить, когда Эмми сказала, что нужно подождать. Но, в общем, ничего плохого. О вас станут говорить. Слухи распространяются». У Лемека скверная репутация в районе. Раз уж вы начали, вбейте себе в голову, что я не получаю распоряжений от женщин, включая и мисс Перл. Послушайте, Митчелл, я хорошо плачу, и вы должны делать то, что я говорю. Согласен, но мной не будет командовать женщина. Это ясно? Я предпочту все бросить. Ну, хорошо. Я скажу, Эмми. У вас, возможно, будут неприятности с моей женой. Вот как, у него есть жена. Интересно, таких ли она габаритов, как Эмми? Не говорите о Лемеке-жене. И не говорите ни слова о своем жаловании. Хорошо. Она считает, что эти письма ничего не стоят. Я ей не сказал о телохранителе. Если спросит, скажете, что получаете два фунта в неделю. Понятно? Ну, если я правильно понял, он не хочет, чтобы его жена знала, что он купается в золоте. Или он боится ее? Это становится интересным. Мы ехали по уединенной улице от аэродрома Бовингтон, когда Зарк заявил, «Не хочу, чтобы вы болтали о моих делах, Митчелл». «У вас, может, нет такого намерения, но, не желая того, вы можете проговориться. Возможно, увидите в моей конторе вещи, которые удивят вас. Забудьте о них. Я плачу вам 10 фунтов в неделю не только за то, что вы вводите машину. Хорошо. Рассчитывайте на меня. Мы приехали. Фары осветили белые ворота. Я вылез и открыл их» было слишком темно, чтобы разглядеть дом. Гараж вон там. Он растворился в темноте. Я развернул машину, фары на мгновение осветили здание и одновременно пальто Зарыка в тот момент, когда он открывал дверь. Это было двухэтажное здание, маленькое, в георгиевском стиле. Я ввел машину в гараж задним ходом, Фары, направленные на занавеси холла, освещали открытую дверь. Я взял свой чемодан, перекинул через плечо мешок и направился в холл. Небольшой стол, кресло, вешалки и кокосовый ковер. Я заколебался. Идти ли мне дальше? Зарок вышел из соседней комнаты. — Пойдемте, посмотрим вашу комнату наверху. Я насчитал четыре двери, прежде чем мы остановились перед пятой напротив лестницы. «Вам тут будет неплохо», — сказал он. Это была маленькая комната с железной кроватью, комодом, стулом и неизменным ковром. «У вас слабость к спартанской жизни, мистер Зарк. Он искоса взглянул на меня. «Вам не нравится?» «Удовольствуюсь и этим в ожидании лучшего». «Я хочу, чтобы вы были здесь комфортабельно устроены, чтобы вы чувствовали себя как дома. Это очень мило с вашей стороны». Он стал мяться и засунул мизинец в нос. «Она не захотела дать вам другую комнату». «А другая намного лучше?» «Ну, комната друзей». «А это чья?» Горничный. «Не будем больше об этом говорить, мистер Зарк. Его испуганная физиономия расцвела. Она привыкнет к вам. Вы знаете, каковы женщины. Когда она лучше вас узнает, она изменится. Дайте ей несколько дней, Митчелл». «Будем надеяться». Я слегка улыбнулся, но увидел, что это ему не совсем понравилось. Я пощупал кровать». Она была такая же мягкая и уютная, как паперть ночью. — где можно помыться? — Идемте, покажу вам. Мы вышли в коридор. Вот комната миссис Зарк, а моя напротив. Комната смежная с комнатой миссис Зарк для гостей. Ванная — последняя дверь в коридоре. Мне хотелось бы немного привести себя в порядок, Обед будет через десять минут. Я ем на кухне. У него был такой вид, будто он не подумал об этом. На это я и рассчитывал. Нет, вместе с нами. Нужно сначала спросить у миссис Зарк. Не хочу быть навязчивым. Он задумчиво посмотрел на меня и удалился по коридору. Когда я вошел в столовую, и увидел длинный обеденный стол. Сразу убедился, что еда в этом доме значит многое, и на нее не жалеют денег. Достаточно было посмотреть на роскошную сервировку из серебра. Зарок принадлежал к тому роду людей, которым наплевать на свое одеяние или комфорт, но которые очень внимательно относятся к своему желудку и здоровью. Стол ломился от еды. «Садитесь». — Вы любите курицу? — Люблю все. К тому же это выглядит очень аппетитно. — Не сомневаюсь в этом. Я огляделся. Комната была длинной, узкой и скудно обставленной. — Садитесь. — Безразлично где? Он указал. Мое место было приготовлено без особых церемоний. Нож, вилка, ложка и салфетки брошены как попало. Да, тут меня не особо чувствовали.